т а к ни в чем не бывало, продолжил ритуал знакомства штурман. — Господам лейтенантам он приходит с я батюшкой, а нашему капитану стал быть братом. — Рад познакомиться, мсье д е з е с а р вежливо поклонилась Летиция. — Мсье д е з е с а р на фрегате один. — А я кабан, так и зови меня парень. Он действительно был похож на кабана. Пеги и усы напоминали два клыка. Маленькие глазки поглядывали из-под щетинистых бровей остро и хитро,